глава 14. -я. договор что это спросил и глядя на меня как на спасителя портал хмуро ответил я и сам он не нашелся что ответить на это огромные пласты силы переплетались в радиусе километра от иномирной конструкции заставляя волосы на голове шевелиться воздух буквально искрился от силы Я попытался схватить маленькую ниточку этой силы, чтобы изучить и, возможно, использовать против самого портала, но попытка не увенчалась успехом. Мне обожгло руку и пришлось быстро ее отдернуть. Твою мать одному точно не справится. На горизонте все чернело. Настоящая стена из ветра, тумана, тьмы и пыли возникла там, отгораживая наш город от всего мира. Радиосигналы не пробивали ее, а значит мы в плену. «Значит, так и саму. Я схватил помощника за локти. Ты должен выполнить одно очень важное поручение. Я сам его исполнить не могу, потому что мне нужно остаться здесь, а ты должен отправиться в Москву прямо сейчас». «Зачем?» — одними губами произнес помощник. «Чтобы сообщить императору о проблеме, которая тут возникла. Мне нужно было сделать это раньше. С упреком к самому себе, сказал я. Но я понадеялся на самого себя». «Вы все сделали верно. И еще сделаете?» — попытался успокоить меня и саму. Но я понимал, что время было упущено. «Режим ЧС объявили?» — сухо спросил я. «Я взял смелость сообщить. Осталось только подтвердить». «Подтверждаю». «Хорошо». «Сообщи всеми возможными способами людям, чтобы из дому не выходили. Ни в коем случае. Пусть запрутся и никому не открывают. Скажи, что по городу ходят мародеры вооруженные. «Поэтому пусть терят в укрытиях. Основной отряд солдат нужно поставить прямо напротив портала. Пусть стоят днем и ночью. Оружие на предохранители не ставят. При первой же опасности стреляют на поражение. Есть у нас здорованные, кто умеет конструкты строить». «Ну, как сказать?» «Как есть, так и говори». «В основном все те, кто приходил на совет...» «Твою мать!» — выругался я. «Ладно, будем работать с теми, кто есть. Собери всех в нижнем зале». — В подвале? — В нем самом. Там будет безопасней. — Будет исполнено. Думаю, через полчаса все будут там. Я уже знал примерно, каким будет диалог, но поторговаться нужно было. Дарованные нужны. Они смогут хотя бы на время остановить открытие портала, до прихода основных сил от императора. Одному с этим порталом мне точно не справиться. — Разрешите исполнять поручение? — вытянувшись по стойке смирно, спросил и саму. — Исполняй кивнул я. И добавил. «Будь только осторожен». Мы вновь зашли в помещение. Я быстро написал послание императору, вкратце объяснив ситуацию и запросив помощи. Поставил печать и простую, и силовую, и отдал письмо и сами. «Вот, передай это в администрацию дворца. Я сделал пометку «Важно, срочно!» «Дождись ответа!» «Думаю, император захочет услышать тебя лично. Передай ему привет от меня и расскажи все, как есть на словах». — Лично? Императору? — испуганно произнес помощник. Такого уровня приема он явно не ожидал. — Ситуация экстренная, — пояснил я. — Так что по-другому не получится. Не дрейф, все будет хорошо. Исаму передал по спецсвязи послание всем боярам о сборе и обратился ко мне. — Разрешите отправляться в путь? — Разрешаю. Главное — вырваться из центра бури. — Я на машине, — пояснил Исаму. «Прорвусь к зимнему, а оттуда через аэропорт на самолете уже по отработанной схеме». «Хорошо, выполняй». И саму ушел. Я же принялся отчитывать оставшееся время до совещания, попутно глядя на портал, который поблескивал мутным, голубоватым свечением. «Подвальный зал только так назывался. Невзрачно и страшно». На самом деле это была огромная комната, укрепленная двойными бетонными стенами, защищающими людей от возможных катастроф. Вряд ли проектировщик подразумевал что-то такое, что сейчас творилось наверху, но, думаю, основной удар стихии подвал выдержал бы. На потолке висели огромные хрустальные люстры. Крепкие дубовые столы ломились от еды, которую непонятно когда уже успели принести. И даже шампанское открыли. Зная о таком, я бы запретил это делать, но было уже поздно. Бояре вели себя испуганно. Каждый понимал, что происходит что-то из ряда выходящее. Они толпились у столов, о чем-то тихо переговариваясь, кисло жуя бутерброды. И лишь Невзуров был спокоен, шутил и даже налил себе фужер шампанского. Рядом с Невзуровым была какая-то девушка, все время повернутая ко мне спиной, и разглядеть ее я не успел. Да и было некогда. Я обдумывал тему разговора. Видел лишь, что девушка была эффектной. Задаться бы мне вопросом, как она смогла пройти сюда, но в тот момент меня отвлек боярин Дмитрий Сотников. «Александр Федорович, я надеюсь, вы нам расскажете, что происходит. Люди волнуются». «Расскажу», — кивнул я. «Именно для этого вас сюда и собрал. Беседа будет непростой, но нам нужно найти точки соприкосновения и договориться, потому что в противном случае нас всех ждет гибель». Сотников округлил глаза. «Даже так?» «Именно так». «Александр Федорович, вы явно преувеличиваете!» улыбнулся Невзоров. «Мы все видели, что произошло посреди города. Неведомая конструкция вылезла прямо из земли. Да, у нее мощное силовое поле, да, сила — это неизвестно, но что с того? Как вылезла, так и обратно уйдет, как прыщик!» Невзоров звонко рассмеялся. «Боюсь, что как прыщик это не пройдет стараясь держать себя в руках, произнес я. «Для тех, кто еще не понял, поясню. Данная конструкция — это портал. Именно таков потенциал силы, который вы, господин Невзоров, не смогли разгадать. И если мы с вами не остановим вместе этот портал, то вскоре из него полезут такие твари, что мало не покажется». В комнате воцарилось напряженное молчание. «Портал?» — наконец выдохнул Сотников. «Вы шутите?» «К сожалению, нет». Это чистая правда». «Слова!» — воскликнул Невзоров. «Всего лишь слова!» «Нет, не просто слова. Проведены необходимые исследования. Фамилия Смит вам о чем-то говорит?» «Госпожа Школы?» Шкулы? спросил Сотников. Я кивнул. «Я знаю ее. Опытнейшая ученая». Она подтвердила, что портал именно то, что и представляет из себя, и вскоре он будет открыт. «Вы сгущаете краски, Александр Федорович, а все потому, что совсем недавно тут. Однако же я думал, вы уже успели понять, что это за край такой Камчатка. При вас же было уже землетрясение, и вулкан пробуждался, не так ли?» «При мне. И это, скажу я вам, следствие одной причины». «Верно. Природа тут такая, дикая», — улыбнулся Невзоров. «Силу портала нужно сдержать», — с нажимом произнес я. «И я рассчитываю на вашу помощь. Вы все дарованные, с разной мощью силы, но обладающие тем, чего нет у обычных солдат». «Вы хотите, чтобы мы пошли на этот портал и сгинули там все?» начал возмущаться Невзоров. «Делал он это специально, чтобы настроить толпу против меня, но надо отдать должное остальным собравшимся. Никто панике не подвергся, и все держали себя в руках». «Нет». Я говорю о том, чтобы не сгинуть там, а напротив, сдержать поток чужой силы до прихода подмоги и не дать погибнуть городу. Вы, насколько я могу понимать, обладаете хтоническим даром. Ваш потенциал высок. Вы бы могли, к примеру, создать земляные заграждения. А ну, мне надо. Мне хотелось врезать невзорно, но я сдержался. Нельзя себе этого позволить. Нужно быть выше этого. «От этого зависит будущее не только Камчатки, но и всей Российской империи. Если из портала полезет и народная сила, то справиться с ней будет еще сложней». Невзуров хмыкнул. «Время сделать выбор, господа», — произнес я. «Кто готов помочь?» «Я с вами», — воскликнул Сотников. И я», — ответил другой боярин по фамилии Ромин. Остальные молчали, потупив взоры. — А кто за то, чтобы не лезть в эту ситуацию и выждать? — крикнул Невзоров с вызовом. Оставшиеся бояре, также не глядя на меня, робко подняли руки. — Ну что ж, господин Александр Федорович, улыбнулся Невзоров, — у нас явно раскол. — Это ваш выбор, — холодно произнес я, оглядывая каждого и запоминая. И как любой выбор, он будет иметь последствия. — Бесспорно! Еще шире улыбнулся Невзоров. «Но если хотите нам что-то предложить, тем более такое непопулярное решение, как ввязываться в не пойми что, то вы должны предложить нам и награду за это, а то за бесплатно, как вы уже поняли, мало кто хочет идти на убой». Он кивнул на Сотникова и Ромина. «Или я не прав?» «Я понимаю, к чему вы ведете, ответил я, пронзая взглядом собеседника. «Но руды вам не видать». «Ни вам, ни вашему другу Андерсону. Передайте ему привет от меня». «Обязательно передам», — прошипел Невзоров, злобно оскалившись. И вдруг, быстро переменившись в лице, вновь стал спокойным. «Кстати, позвольте представить вам мою спутницу. Мы ведь так и не познакомились». Невзоров глянул на меня с хитринкой и подозвал к себе спутницу. Та подошла к нам, смахнула ей элегантным движением чёлку, открывая лицо. Увидев его, я только и смог что открыть от удивления рот. «Позвольте представить, Алиса!» Довольный произведенным эффектом произнес Невзоров. Это была она. Эстер. Мне пришлось использовать всю свою силу воли, чтобы не выдать себя. Я натужно улыбнулся. Ответил. «Очень приятно». Алиса глянула на меня хитро. Улыбнулась. «Вы знакомы?» Улыбнулся Невзуров. Мы. Начал я, но тут перебил меня. Бросьте отнекиваться. Алиса сказала, что знает вас и хотела бы увидеть старого приятеля. Вот я и взял ее сюда. Где же вы познакомились? Этот вопрос я хотел задать и вам. Не поверите, на улице, рассмеялся Невзуров. Гляжу идет вся потерянная, сбитая стулку, заблудилась. Вот, решил остановиться, помочь даме. Так и разговорились. «Оказывается, у нас много общего». «Какая замечательная история», — кисло ответил я, непрерывно смотря на Алису. Та тоже смотрела неотрывно. Красноречивый взгляд говорил о многом. Неожиданная встреча. Весьма неожиданная. «А вы где познакомились?» — спросил Невзуров, глядя с любовью на девушку. «В школе», — тут же ответил я еще до того, как девушка открыла рот. Та улыбнулась, кивнула. — Да, в школе. Давно это было. Потом судьба развела нас и обратилась к Невзорову. — Зайчик, ты не принесешь мне шампанского? — Сию минуту, — улыбнулся тот и вышел. — Зайчик? — только и смог вымолвить я, провожая взглядом Невзорова. — Что тут происходит? — прошептала Алиса. — О чем ты? — Что за мать его портал? — Мне известно не больше, чем тебе. Спросил у своего нового знакомого, у своего зайчика. «Боги, что вообще происходит?» «Невзоров, идиот!» — шикнула девушка. «Что?» «Такого ответа я точно не ожидал!» «Он идиот!» — повторила с нажимом Алиса. «И он что-то замышляет!» «Кажется, ты быстро освоилась в этом мире!» — улыбнулся я. «Приходится!» — фыркнула та. «Но этот мир мне абсолютно не нравится!» «Ты не к тем силам примкнула!» «Поэтому он тебе и не нравится!» «Это я уже поняла и без тебя!» «Что?» — вновь удивился я. «Да, Рекс, я Пушкин!» — прошепел я. «Называй меня так!» «Пушкин, я хоть и не разделяла твоих взглядов, когда была там, в нашем мире, но тут...» Девушка потупила взор. «Поняла, что ты встал на путь исправления. Только я хочу другого!» «И чего же?» «Я хочу вернуться назад!» Не хочу быть правильной или неправильной в этом мире. Хочу домой. Это невозможно. Пушкин, ты не понимаешь? Не понимаю чего. Портал. Он открыт. И через него можно вернуться назад. Это наш шанс. Я не знаю кто, боги или сама судьба, но нам дали такую возможность. Нужно ей воспользоваться. Нельзя. Этот портал уничтожит тебя. Ты говоришь чушь, надула губки Алиса. То же самое я могу сказать и про тебя. Послушай, нас раньше разделяла судьба. Ты был космическим пиратом, я штурмовиком, который охотился за тобой. Но сейчас Рок свел нас вместе в этом мире. Мы можем вернуться домой. Нужно только объединить силы. Это же так легко и просто. Знаешь, в чем наша разница? Я, в отличие от тебя, не хочу возвращаться назад. Алиса грустно улыбнулась. А ты... И в самом деле изменился. Прикипел к этому миру. Что ж, значит, нам не по пути. Только учти одно. Я не позволю тебе разрушить портал. Значит, мы вновь по разные стороны баррикады? И именно так. Все во Вселенной одно, — улыбнулся я. Сменяются миры, но суть остается той же. И обратился к присутствующим. Господа, вы сделали свой выбор. И пусть он останется на совести каждого. Те, кто хочет поддержать меня и город, пусть останутся. Остальных прошу покинуть помещение. И учтите, господа, если вы попытаетесь мне помешать...» Я недвусмысленно глянул на Невзорова. «То это будет считаться за покушение на власть, и наказание будет соответствующее». «Вы нас пытаетесь запугать?» — улыбнулся Невзоров. Но в его улыбке была какая-то нервозность. «Нет», — холодно ответил я. «Предупреждаю». А теперь покиньте помещение. Бояре стали ворчливо расходиться. Остались только Сотников, Ромин и я. Последней ушла Алиса. У самого порога она обернулась, смерила меня злобным взглядом. Я улыбнулся, помахал ей на прощение рукой, хотя и был невероятно зол. Когда все лишние ушли, я обратился к присутствующим. «У кого какие дары?» «Воздушные элементали», — ответил Сотников. Он был молод, глаза горели юношеской энергией, а сам он был полон сил. «Из него получится толк», — подумал я про него. «У меня ментальные навыки», — ответил Ромин. «Хорошо», — протянул я, пытаясь сообразить, как это может помочь нам в нашем деле. Размышление прервало треньканье. Звякнул сотовый телефон, и я с удивлением увидел, что звонит и саму. «Александр Федорович!» — раздался его голос. Сквозь помехи и шум ветра было плохо его слышно. Голос часто пропадал. «И саму ты где?» «Я на границе стены. Тут сигнал еще ловит, но уже слабо. Сейчас буду прорываться сквозь нее. Большие пробки. Люди пытаются выехать из города, но не получается. Сможешь прорваться?» «Смогу. У меня зеленый коридор. Нужно только выждать окно в этой стене. Ветер очень сильный». В трубке страшно завыло, и пришлось некоторое время ждать, когда звук утихнет. «Александр Федорович, я вот по какому поводу звоню. Я вспомнил, что у нас... Это на случай...» И саму затих. «Это на случай, если я не смогу добраться до Императора». «У тебя все получится. За информацию спасибо. Я попробую починить связь». «У вас может не получиться. Очень сложная техника. Но у нас был мастер» логинов его зовут он в прошлом году на пенсию ушел золотые руки все умел, особенно в части связи. если вам удастся его найти, то он сможет починить связь. К сожалению я точно не знаю где он сейчас. вроде на берегу жил в своей лачуге близ руды. если попробовать его поискать, то и крикнул я в трубку И ты еще тут и Но вместо ответа из динамика раздавались лишь радиопомехи.